2, 25 солнце красит нижным светом стены древнего кремля просыпается с рассветом вся советская земля фальшиво пел я следующим утром умываясь отличной ледяной водой настроение несмотря на бодровую песенку у меня было очень и очень паршивое мало того что меня задержали по непонятному мне поводу так еще и произошло это прямо на глазах моей квартирной хозяйки которая едва и из милиции Тут же закатило мне хороший такой скандал. Видно, что у нее в этом деле большой опыт. — Доктор, что это все значит? У меня тихое, спокойное заведение. Никогда... Она повысила голос и для убедительности подняла вверх палец. У меня не было никаких проблем с жильцами. — А тут вы вытворяете такой фокус. Что теперь обо мне подумают соседи? — Валентина Алексеевна, позвольте спросить, а вы-то тут при чем? Товарищи милиционеры пригласили меня побеседовать по одному щекотливому вопросу. — Я видела, как они вас приглашали, и все видели. — Что вы сделали, доктор? Это же наверняка связано с вашими опытами, так? — Уверяю вас, это была именно беседа, а то, что товарищи милиционеры проявили излишнее рвение, так это работа у них такая, немного перестарались, с кем не бывает. «Такого не бывает с моими жильцами, Федор Михайлович, и поэтому я требую, чтобы вы завтра же съехали. Мне не нужны проблемы». «Договорились», — ответил я. «Завтра я уезжаю. А теперь позвольте откланяться. У меня завтра тяжелый день». «Хорошо», — согласилась она. «Только скажу сразу. Деньги за комнату, уплаченные вами, я оставлю себе в качестве моральной компенсации за сегодняшнее». «Вот же местного разлива. Деловая хватка у этой мадам отличная. Она и обоснование под свое крохоборство хорошее подвела. Не прикопаешься. Впрочем, я бы и сам не стал с нее требовать возвращать деньги. Мелко это, как по мне. Так что я молча кивнул и пошел спать». Закончив с мыльно-рыльными процедурами и собрав чемодан, я по-быстрому сгонял на автовокзал и сдал свои вещи вместе с пишущей машинкой в камеру хранения. Не тащиться же с ними в Севастополь на регату. Не солидно это? Теперь можно было ехать к девочкам на пристань. У них все было готово. Яхта сверкала свежеокрашенными бортами, на которых я прочитал броскую надпись херис совхоза имени Ковпака». Ребята Бубуна во главе с Петровичем вывели эту рекламу по трафарету. Смотрелось очень и очень неплохо. Сам Сергей Геннадьевич тоже был на пристани и руководил погрузкой красавицы яхты на грузовик. — Аккуратнее, рукожопая! — прикрикивала он на рабочих. — Если, не дай бог, попортите нашу красавицу, то я вам руки поотрываю и в задницу ставлю. Увидев меня, он прекратил костерить почем зря рабочих и сказал. — Видишь, Михалыч, какой херней приходится заниматься вместо того, чтобы работать, а все из-за тебя. — Это почему из-за меня? — спросил я, пожав ему руку. — А из-за кого? — Ты же меня втравил в эту авантюру. Ты и Петрович с его краской. Она только-только схватилась. Помору твоим девочкам в Севастополе идти было никак нельзя. Вся бы красота слезла в один момент. Так что придется нам яхты вести по суше. Но это ничего. Сейчас все закончим. Отвезем, а в Севастополе девушки займут первое место. Правда, Сашенька? улыбаясь спросил он она Саша. Та в ответ тоже улыбнулась. Конечно займем. Как же может быть иначе? «Ну вот и славно!» «Вася, твою мать! Ну что ты делаешь, Бисов сын? Аккуратнее!» Тут же переключился он на одного из рабочих. Через несколько минут погрузка была закончена, и целая процессия грузовик с яхтой и две легковушки двинулись в сторону Севастополя. Город славы русских моряков встретил нас очень приветливо. Было видно, что предстоящие регаты — это большое событие в жизни города. Афиши и флаги встречались буквально на каждом шагу. Девушки были последним экипажем, которые вышли на старт, и к началу регаты они заняли свое место рядом с другими участниками. Благодаря Бубуну и его положению, как-никак он депутат Верховного Совета, герой социалистического труда, кавалер сразу нескольких орденов, за прошедшую войну и целый директор передового совхоза, я занял место среди почетных гостей, среди которых неожиданно для себя увидел Володьку Лотарева, моего приятеля-писателя. «Вова, какими судьбами? Ты что тут делаешь?» — спросил я его, едва увидев. «Тот же вопрос, Михалыч. Ты же вроде должен писать книгу про виноделов». «Так я и пишу. Ну и заодно мы с товарищем Бубуном решили поболеть за моих новых знакомых. Ты их тоже знаешь. Единственный в Ленинградском яхт-клубе женский экипаж». «Наш пострел везде поспел», — засмеялся Лотарев. «А мне главный поручил про девушек очерк написать». Пока мы с ним болтали, адмирал Горшков уже успел на своем разъездном катере объехать строй яхт, а потом с высокой трибуны объявил регату открытой. К моему большому удивлению даже горчине, сама гонка парусных посудин для лучших людей города и Черноморского флота была не так интересна, как сопутствующий этому событию банкет. Пока шесть десятков парней и три девушки соревновались, ответственные товарищи ели пили и разговоры разговаривали. И не последнее, очень сильно не последнее место в этом занял товарищ Бубун со своими винами и коньяком. «Вот, товарищ адмирал флота Советского Союза, попробуйте нашу крымскую новинку. Херес производства совхоза имени Ковпака». Голос Павла Макаровича Стенкового, председателя Севастопольского горосполкома, был слаще, чем мед. Не иначе бубун его зарядил для своей рекламной кампании. Тут же рядом с адмиралом появилась галочка с подносом, на котором была бутылка вина, штопор и несколько фужеров. Павел Михайлович лично открыл эту бутылку и разлил вино по бокалам. Горшков со свитой, Стенковое бубун и еще несколько фигур поменьше тут же выпили, адмирал сказал... «О, хорошее вино! Вернее, даже не так отличное вино, товарищи! Это значит, Сергей Геннадьевич, твоя работа?» «Воя!» — «Во я, без ложной скромности сказал Бубун. «Урожай семидесятого года. Лично бутылки отбирал. Хотя и без этого у нас все вино и коньяк хорошие». Товарищ Бубун еще и очень сильно помог одному из экипажа участников регаты. Тут же добавил «Стенковой». У яхты номер двадцать семь возникли трудности, товарищ Бубун лично проследил, чтобы яхта вышла на старт. Его работники вчера до самого утра приводили яхту в порядок, красили и много еще чего делали. — Двадцать седьмая, говоришь? — переспросил Горшков и тут же взял свой бинокль. — Сейчас посмотрим на твоих протеже. Сказал, поднес бинокль к глазам и через несколько секунд, засмеявшись, дал бинокль Бубуну. «Хороша ли врею яхты? Нечего сказать, мне нравится». Директор совхоза имени пока взял бинокль, всмотрелся в него и, не сдержавшись, выругался. Тут же среди гостей появились другие оптические приборы, один из которых тоже бинокль, но не такой крутой, как у Горшкова, в итоге попал и мне в руки. Я нашел взглядом яхту девушек и понял, почему Сергей Геннадьевич выругался. То ли морская вода то ли спешка то ли самоуверенность главного инженера совхоза сыграла с нами злую шутку и надпись на правом борту получилась скажем так неоднозначная нет она была хорошо читаемая но вот некоторые буквы были несколько более яркие чем остальные и эти более видимые буквы сложились в еще одну надпись хер в амма Вот что я прочитал на борту яхты девушек. Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что яхта под номером 27 в этот момент лидировала, и обращение было как будто к остальным участникам регаты и тем, кто приложил руку к тому, чтобы вывести ее яхту из строя. Но, на наше счастье, Горшков это по-настоящему развеселило, и вслед за ним смеялись уже остальные. Так что под Хереса коньяк, который тоже пользовался успехом у военных и чиновников, Горшков и остальные только подшучивали над незадачливыми участниками регаты, которых обставлял женский экипаж. Жаль только, что выиграть девушкам не удалось. Вот был бы всем херам хер. В итоге они заняли третье место, что на самом деле было очень большим успехом. Третье место в регате все-таки немного расстроило девушек, они рассчитывали на золотые медали, а вот Бубун был в восторге. Мало того, что его совхоз засветился перед всем крымским бамондом так еще и представители ВМФ заинтересовались его продукцией на самом высоком уровне, и этот интерес уже перерастал в прочные хозяйственные связи. Зачем военно-морскому флоту алкоголь? А санатория, дома, отдыха, пускай это не рыночная экономика, в которой нужно искать сбыт своей продукции, но конкурировать с гигантами, такими как Массандра, приходится вполне себе агрессивной рекламой, и не последняя роль в популярности совхоза сыграл чрезвычайно привлекательный вид экипажа. Так что на благодарности Бубун не скупился, для всех причастных был заказан стол в Арианде, нашлось там место и главному инженеру совхоза Максиму Петровичу и его дочке-агроному Галине, еще многим незнакомым, но наверняка достойным и уважаемым людям. Но королевами бала были три их сменки — Вика, Катя и Саша. За праздничным столом они оттаяли и осознали, что третье место в таком серьезном состязании — это тоже немалое достижение. Тем более, что раньше им постоянно приходилось даже просто доказывать окружающим возможность существования экипажа, состоящего из одних девушек. За них поднимали тосты, за всех вместе и за каждую по отдельности. Не стал отказываться от коллектива и я, когда до меня дошла очередь. Я предлагаю выпить за наших замечательных победительниц. Говорю и вижу, что на щеках у Кати появляется румянец, а глаза Саши начинают метать молнии. Она больше всего расстроилась из-за третьего места и сейчас видит в моих словах издевку. Я не оговорился, именно победительниц. Ведь еще вчера никто бы не мог подумать, что они вообще смогут принять участие в регате. Но в ситуации, в которой многие мужчины опустили бы руки, эти хрупкие девушки смогли победить обстоятельства, чей-то злой умысел, собственное волнение, и прославили замечательный херес совхоза имени пока так, как никто и никогда не прославлял ни одно вино. Собравшиеся хохочут, поднимая бокалы с вышеназванным напитком. По требованию бубуна сегодня за столом присутствует продукция только их совхоза. «Федя, спасибо!» — хлопает в ладоши Катя. «Это он всех нас познакомил. Без него ничего бы не получилось». Вика поддерживает ее и салютует мне бокалом, а взгляд Саши обещает такие проявления благодарности, из-за которых мне хочется украсть ее из-за стола и уединиться как можно скорее. «Так и есть!» — Бубун хлопает меня по плечу. «Действительно, с тобой нас судьба свела!» «Не было в моей судьбе тебя, дорогой Сергей Геннадьевич», — думаю я, — «не было в ней Виктории, Кати и Саши, не было студентов и доктора-однофамильца, не было, а теперь есть, и в этой жизни мне куда легче и приятнее, чем в прошлой, которую я провел, запоминая масти и высчитывая комбинации. Век бы не видеть эти карты не держать их в руках, даю я себе зарок и неожиданно легко соглашаюсь с этим обещанием». Знаю, что так с похмелья обещает завязать с бутылкой, а после очередного скандала и мотания нервов с амурными похождениями. Но на сердце становится удивительно легко. «Ах ты, шалава!» Мое спокойствие раскалывается вдребезги звуками пронзительной какой-то базарной потасовки. «И я тебе сейчас все волосяки повыдергаю!» Вяжет смуглая худая брюнетка, пришедшая вместе с председателем яхт-клуба, за который выступают героини нашего торжества. Я с этим товарищем так и не познакомился. Он мелькал в эти дни где-то на периферии, отодвинутой энергией Бубуна и самих их сменок. Мне, честно говоря, он показался никаким. протоги говорят ни рыба, ни мясо. На торжество его решили пригласить. Не посторонний человек все-таки, а он пришел с дамой. То ли с женой, то ли с боевой подругой. Штампов в паспорте у них не проверяли. И вот сейчас этот самый председатель решил потанцевать с невозражавшей насчет этого Катей и навлек на обоих лютый гнев своей спутницы. — Соня, угомонись, — просит тот, — но брюнетку уже несет по волнам русской словесности. «Мало я вам стервам снасти порезала», — заявляет она. «Все равно выкрутились, но, знаете, жить я, я вам не дам». На этой патетической ноте дама гордо удаляется, а председатель яхт-клуба, тоскливо повесив голову, уходит вслед за ней. «Ну все, приплыли», — говорит Вика. «А кто это?» «Задаю своевременный вопрос». — Софочка, администратор клуба, а по совместительству любовница председателя, — всхлипывает Катя. — Я же с ним ничего. Он просто подходил иногда пошутить, полюбезничать. Мне приятно было. Девушка, понимая, что легкость ее характера едва не привела, их с подругами к катастрофе начинает рыдать. — Она им вертит, как хочет, — объясняет Саша. — Так что теперь нам придется паковать вещички а только кому нужен полностью женский экипаж? — Да всем, — заявляю я. — Сергей Геннадьевич, а что, если тебе выступить инициатором создания яхт-клуба в Ялте? потянется совхоз имеников пока такое дело? — Это дело надо обмы... <къем> в смысле обмозговать, — заявляет Бубун. — Сейчас, пока ваши успехи у самого адмирала Горшкова на слуху, может, и выгорит он вместе с Викторией, как капитаном яхты, погружается в какие-то детали, а я вдруг чувствую на своем плече вежливое прикосновение. «Евстегнеев Федор Михайлович», — обращается ко мне официант, «кажется, это один из тех, кто обслуживает наш банкет, хотя я могу ошибаться. К людям в униформе редко присматриваешься, если кто-то из них не вызовет у тебя особого интереса». «Да, это я. Не вижу смысла отрицать». «С вами хотят побеседовать». Он делает жест подбородком, указывая на выход. «Снаружи». «Кто?» – удивляюсь. «Она не представилась». «Так это девушка?» «Да», – кивает он. «А почему она не зайдет?» Официант пожимает плечами. Действительно, откуда он может знать мысли незнакомой ему девушки? «Мне почему-то приходит на умалочка. Это в ее артистическом темпераменте прийти и требовать встречи». Возможно, припугнули ее в милиции, и теперь она в растрепанных чувствах ищет со мной встречи, чтобы обсудить все обстоятельства произошедшего. Все это я додумываю уже на ходу, идя к выходу. Мысль о том, что я никому из ялтинских знакомых не сообщал о банкете в Орианде, почему-то не приходит мне в голову. «Мозг человека — такая забавная штука, он способен придумать объяснение чему угодно». Причем, если ситуация будет тревожная, то он набросит еще десятки поводов для волнения, а если, как сейчас, уютное и мирное, то и мысли будут самые спокойные, объясняющие любые неприятности. Крепкий и сладкий бубунский херес поселяет в душе редкостное благодушие. А ведь я его еще и коньячком шлифанул, не удержался. Алочка пришла и не хочет светить наше знакомство, вот и ждет снаружи. Я уже практически уверен в этом, выходя из шумного и душного ресторана в прохладный Ялтинский вечер. На ступеньках никого, мимо шагает смеющийся народ, в двух шагах гудит полная отдыхающих набережная, издалека доносится плеск волна, прибрежные камни. В удивление верчу головой. Никакой алочки нет и в помине, только вдали в тени деревьев замечаю темную фигуру». Что за дурацкие шпионские игры? Бурчу себе под нос, сделая два шага в ее направлении. А вдруг обе моей руке оказываются в крепком захвате, не так, как их заламывали орлы следователя Болотина, а словно на каждой повисло по трехпудовой гири. Хлоп, и на глаза опускается темнота. Мешок наглого надели, догадываясь своим нетрезвым мозгом, пытаясь заорать на меня, как пушинку запихивают на заднее сиденье автомобиля, и тот трогается с места. Камер на крыльце, естественно, никаких не было. Швейцара, что удивительно, тоже это наталкивает на определенные размышления, по большей части невеселые. «У меня нет денег», — говорю в пространство. «Парни, вы ошиблись. У меня ничего нет». В ответ тишина. «По голове меня не бьют и везут не в багажнике, уже хотя бы это неплохо». «Хотя какого черта? Снова ищу для себя успокоение. Все хуже некуда». Машина останавливается, и меня также аккуратно вытаскивают наружу и ведут. Под ногами ни асфальт, ни лес. Там бы я уже все корни и коряги собрал бы вслепую, а тут ни разу не споткнулся даже. С головы сдергивает мешок, и я щурюсь, хотя свет совсем не яркий. Небольшая лампа освещает беседку. Посредине стоит стол, на котором расставлены блюда с закуской и открытая бутылка коньяка. Надо же, с одного банкета на другой попал. Прошу прощения за столь экстравагантный способ приглашения, — говорит сидящий за столом мужчина. Присаживайтесь, Федор. Давайте знакомиться. Меня зовут Юра. Мужчина этого я очень хорошо знаю. Я прежний. Ну, здравствуй, Юра дышит. Аристарх Риддер Саша Токсик. Игрок. Читал Сергей Уделов. Март 2024 года.